Зоя Анишкина Заказ на тебя Глава первая. Варя «Фокус, Варвара Олеговна», запыхавшись, выдала я, буквально заваливаясь на проходную. «Но это ж надо было именно сегодня загореться проводки в метро на станцию раньше от моей. И так живу в заднице мира, так еще и такая невезуха. Пора менять съемную квартиру. Лучше дальше, но на нормальной ветке. На меня пропуск заказан, я немного опоздала». «Немного?» «Встреча значится в списке почти час назад, фокус!» Скрипнула зубами, глядя в смеющиеся глаза охранника. «Обычно я с радостью отшучиваюсь на тему своей фамилии, но не сегодня. Сегодня у меня собеседование на работу мечты с офигенной зарплатой. Я не могу упустить такой шанс. Уверена, что меня примут. Вы же слышали о пожаре на малиновой ветке? Форс-мажор!» Мужчина кивнул, выписывая пропуск. Явственно услышала фокус-покус, и мне протянули заветную карточку». Перекинула папку с портфолио через плечо, поправила дорогущую камеру и протиснулась дальше. Со всех ног, наплевав на приличие, понеслась в указанном дядечкой направлении к лифтам. Ну что ж за день-то такой? Когда получила ответ после отправки «Должно быть сотой анкеты за неделю», не поверила собственным глазам. И кто отписался? Royal Строй! Это же одна из самых крутых и элитных строительных фирм в городе. Правда, должность странная какая-то, зато серьезная. Архитектура и здания всегда были моей слабостью. Даже если придется делать снимки домов в процессе, лазая по стройкам. Хотя не знаю, штатный фотограф с особым функционалом. Это что вообще такое? И зарплата солидная. Ладно, посмотрим. Главное, чтобы потенциальный работодатель принял. На прозрачном лифте поднялась на последний этаж. Потрясающее сочетание технологий и классического стиля. Офис располагался, разумеется, в центре Москвы и в каком-то старинном здании. Только такая крутая компания может себе позволить не строить себе личные апартаменты, а со вкусом разместиться в подобных. Интересно, а кто здесь у руля? На сайте значился шикарный мужчина, явно за 50. Здесь потомственная история. От него исходила особая кипучая энергия и прямо-таки флюиды стабильности. Я бы у такого и дом построила, и кредит взяла, и сбережения ему доверила. Только имя не запомнила. Там что-то невероятно длинное и замысловатое. «Соответствующая фамилия. Дворянский». «Интересно, он начальник?» «Или просто лицо компании?» Двери лифта распахнулись, и я едва не споткнулась о ковер. «Надо бы поосторожнее, а то со всем своим оборудованием похоже скорее на бабу с рынка, чем фотографа. Но, к сожалению, именно так мы и выглядим, реальные фотографы, а не все эти дамочки с мини-камерами. Впереди был коридор. Вот и куда теперь бежать? Где тут у них великое начальство? Прошла дальше, но не нашла у кого спросить» сплошные безликие переговорные и конференц-залы. «У них тут, что ли, совещательный этаж?» Наконец набрела на дверь с красивой табличкой «приемная». Постучалась и без раздумий вошла. Наглость – второе счастье. Ну, мало ли что могло со мной случиться. У глаза сразу бросилась хмурая дородная женщина за большим таким длинным столом. Он был сделан по современным технологиям и блестел лакированной поверхностью. Деревянная столешница и массивные железные опоры. На секунду зависла. «Люблю детали. Они добавляют образу целостности и лоска, выпускают душу. Не думаю, что в них кроется дьявол, но определенная привлекательность однозначно содержится». Из задумчивости вывело негромкое покашливание. Вопросительный взгляд из-под очков половинок как бы уточнял, чего я здесь забыла. «Ну да, по сравнению с секретарем, выглядела я не очень презентабельно. Ну, тут уж извините. Шпилек и облегающих нарядов в наличии не имею». Деловито поправила очки и громко сказала. «Варвара Олеговна. Фотограф. Прошу прощения за опоздание, но попала в аварию». «Ну, не совсем попала, но кому там интересны подробности?» «Правильно, никому. Поэтому прикинусь бедной овечкой, оказавшейся в тяжелой жизненной ситуации. В интернете такое прокатывает, и сейчас должно. Ваше время вышло. Ильям Стеславович сейчас занят. Если хотите, можете подождать в коридоре. Сейчас у него рабочее совещание с сотрудником, и он освободится не ранее, чем через час». В переводе на русский, пошла вон раз опоздала, таким барышням, как ты, здесь не место. И брезгливо оценивающий взгляд в догонку, надула губы. Думать приходилось быстро. Можно было выйти в коридоры, подождать незадачливого начальника, где часто мы два. Но это не проблема, когда ты безработная, этого торопиться сильно некуда. Можно было психануть, развернуться и уйти, но я же адекватный человек. Такие предложения бывают раз в жизни, и то не у каждого. Ильям Стеславович. «Что-то мне напоминает, не могу точно вспомнить, что». Был ещё третий вариант. Наплевать на злую тетку, вломиться в кабинет и попросить взять меня на работу. Напористых любят. Тем более, что сразу смогу подсунуть в портфолио. Как бы, между прочим, рассмотрела дверь к начальнику, в уме прикидывая, смогу ли без потери влезть в неё храпом. Прервало меня опять же противное покашливание. «Вам таблетки от кашля предложить? У меня с собой есть. На травках». Сказала я, незаметно продвигаясь к заветной двери. Решено, беру крепость на обордаж. А то знаю я эти подождите, до да руководства примет вас позже. Вчера уже проторчала в одном таком месте три часа, на выходе имея лишь мозоль на заднице. Пришла по объявлению, называется, а тут даже присесть негде. Не на полу же устраиваться. Мало ли какой ковер дорогой. От моей наглости тетенька опешила. На самом деле хорошо еще, что передо мной невздорная вздорная длинноногая блондинка, как вчера. Та явно ревностно охраняла своего босса от всех лиц женского пола в возрасте до 40 лет. Собственно, поэтому меня и не вызвали, скорее всего. Нет уж, пора брать жизнь в свои руки. Мне мама всегда говорила, что если долго ждать у моря погоды, то всю рыбу выловят другие, а тебе достанется шторм. Хоть в чем-то она оказалась права. «Вы куда это?» Пока я думала и молчала, старалась незаметно продвинуться дальше. Женщина поднялась, и мой план стал рушиться на глазах. Пришлось ускоряться и с тихим «Прошу прощения» совершить марш-бросок по направлению к ужделенной двери. Подвезгливая «Куда?» рванула на себя дверь и втиснулась внутрь со всем своим набором техники и портфолио. Первая часть плана позади, теперь надо эффектно и профессионально предстать перед потенциальным начальством. Резко развернулась и сделала шаг вперед, собираясь рассыпаться в извинениях и приветствиях, как стала жертвой еще одного ковра. На этот раз половое покрытие вышло из схватки с моей ногой в простых кедах победителем. Зацепившись носком, некрасиво вскинула руки вверх. Выбор в эту долю секунды был невелик. Либо я спасаю портфолио, вернее специальную папку, в которой хранились фото, либо камеру. Естественно, выбора как такового не стояло, поэтому я выпустила свои шедевры из рук, выставляя вперед ладони, прижимая к груди самое ценное. Рухнула на пол с таким звуком, словно бегемотик неожиданно решил сделать привал. Грохот был неимоверный. Как в известном фильме про серое, растянулась прямо посреди современного кабинета, осыпаемая десятками собственных снимков. Ну что же, появление вышло эффектным. Более чем. Надеюсь, мне это зачтут и примут хотя бы из жалости, ибо рука, которая отважно спасала фотоаппарат, нещадно болела, а на голых коленках явственно чувствовались садины. Но, задрав голову вверх и столкнувшись взглядом с потенциальным руководителем, поняла, что пощады не будет. Стальные глаза пронизывали насквозь, и от этого взгляда становилось не по себе. Словно я прервала не просто совещание, а что-то очень важное. Э -э, а, собственно, где сотрудники?»